Глава шестая. Мёрдок. Ночь близилась к концу, и в окружавшем Мёрдока лесу завели трель насекомые, названия которых он не знал. Насест, который наемник устроил себе на дереве, зашевелился на южном ветру, и в желудке ухнуло, когда ветка, которой он с себя привязал, заскрипела от порыва ветра. Мёрдок пришел в древний лес, чтобы найти достойную смерть. Но, черт побери, не хотел, чтобы она наступила от того, что он шлепнется на землю. Сделав несколько выверенных вдохов, чтобы избавиться от накатившей тошноты, он притворился спящим и посмотрел, приоткрыв один глаз на мужчину на соседнем дереве. Конор достал щит из ниоткуда. Большой круглый кусок безупречного металла потусторонним туманом окутал черный дым, а по поверхности заструились полосы света. При виде нового волшебства Мёрдока пронзил приступ удивления, и ему пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы остаться неподвижным. Хотя мужчине удалось сохранить ровное дыхание, он сомневался, что сумел не выдать, что не спит. Любой человек в здравом рассудке побледнел бы от ужаса при виде темной магии. Но Конор, он был нечто. Новый капитан Мёрдока провел кончиками пальцев по изогнутому щиту так, словно это было тело любовницы. Он крутил рукой так и сяк, изучая каждый сантиметр заколдованного металла, сочившегося жизнью. Так же быстро, как появился... Щит исчез в закрутившемся облаке дыма. Конор откинулся назад, облокотившись о дерево, и, довольно вздохнув, закрыл глаза. Либо он прятал щит от Мёрдока и Софии, либо обнаружил новую силу здесь, в лесу, этой ночью. Этот парень обладал невероятными способностями, которые постоянно развивались все то время, что Мёрдок провел с ним. И в этой магии чувствовались темные нотки. За такую магию Мёрдок преследовал других, когда еще был черным гвардейцем. За годы, проведенные в братстве, у Мёрдока развилось чутье на такие вещи: некромантия, магия смерти, тьма в человеческом сердце. Ничто не ускользало от него, даже теперь, когда он почти целый год не бывал на задании. Грудь пронзила тоска по старым добрым временам. Мёрдок перестал притворно шпионить за загадочным парнем на соседнем дереве. Когда Конор уснул, Мёрдок достал фляжку, которую прятал под рубахой и из которой отпевал всякий раз, когда остальные не видели. Придется пополнить запасы, когда они окажутся на базаре. Мёрдок стал пить намного больше, когда присоединился к этой разношерстной банде отбросов. Его рука тряслась, когда он прижимался губами к холодному металлу. Фляжка была обжигающе холодной в и без того прохладную ночь. Мужчина почувствовал, как горло обжег виски, согревая тело. Он заерзал на неудобном изгибе дерева. Ветка больно уперлась в копчик, а нарост на ней ткнул в позвоночник. Мердок поморщился и выдал цепь приглушенных ругательств, когда спину пронзила боль. Нет, честно, это какое-то варварство — спать на чёртовом дереве. Когда он попытался поудобнее устроиться на твёрдой, как камень, ветке, в бок уперлась рукоять меча, всё ещё притороченного к поясу. Мёрдок по привычке схватился за неё, сомкнув пальцы на единственной вещи, напоминавшей о времени — проведенным в рядах черной гвардии его бы убили если бы обнаружили что он украл меч но ему было все равно он был выкован специально для мердока это было все что у него осталось мёрдок убрал фляжку в укромное место за пазухой и притянул к себе оружие в ножнах чтобы осмотреть черный камень вставленный в основание рукояти Сажа немного стерлась во время боя с вужилом, и сквозь черные пятна, скрывающие его зачарованную природу, проглядывал тусклый зеленый камень. Бросив осмотрительный взгляд на Конора, Мёрдок достал из кармана брюк небольшой мешочек. Он потянул завязки, упираясь пальцами в заляпанные черными пятнами края изношенной ткани. Внутри, на самом дне, лежала горстка его скудных запасов сажи. Мёрдок взял щепотку кончиками пальцев и потёр по камню из зачарованной руды, чтобы как следует скрыть его истинное происхождение. Магия в камне почти полностью иссякла, но немного силы всё ещё оставалось. Пока этого достаточно. По крайней мере, такие негодяи, как он, могли использовать зачарованные предметы, сделанные для них другими людьми. Если бы не чары, наложенные на клинок, он провалил бы половину заданий. Черная гвардия всегда пользовалась магией в борьбе с магией, хотя и не рассказывала об этом общественности. Мердок по привычке похлопал по зачарованной цепи блантмар, спрятанной в одном из больших карманов брюк. Металл звякнул. В нем осталось чуть больше магии, чем в мече. Прохвост, готовый к бою против магии смертных богов, если возникнет такая необходимость, а он подозревал, что возникнет и довольно скоро. Конор и София не знали, что он чувствовал тайную войну, которую они вели друг с другом, но Мердок всегда предпочитал оставаться незамеченным. Мир недооценивал его с того самого дня, как он появился на свет и он найдет способ извлечь из этого выгоду для себя». Два других члена команды искушали Норн своим могуществом. В тот самый миг, когда призрак впервые появился на пушке, Мёрдок понял, что он влип. Чем бы Конор ни был на самом деле, человеком он не был. Уже не был. Новый капитан спас ему жизнь. А так как Мёрдок никогда не ценил воздух, которым дышал, он решил оплатить долг перед Конором. Призрак сделал его своей целью. И Мёрдок жизнь положит на то, чтобы сравнять счет. Он снова потянулся к фляжке и сделал жадный глоток. Бывший чёрный гвардеец защищал тьму, на которую раньше вёл охоту. Раньше Мёрдок и представить такого не мог. Но норны послали ему этого человека, и он встретит этот вызов как солдат. Пойло обожгло горло, и мужчина подавил свистящий кашель. Люди были готовы на множество отвратительных вещей, чтобы получить магию, которой обладал Конор. Мёрдок задавался вопросом, что такого сделал его новый босс, чтобы получить ее. Обычно люди зарабатывали такую мощь отнюдь нечестным путем. Но и Мёрдок больше не был черным гвардейцем. Больше не было необходимости оставаться в тени, преследуя других. К тому же в его помощи никто не нуждался. Никто, кроме братьев по оружию, не ценил его жертву. И со временем у него появилась обида на простых людей, которые крепко спали в своих постелях, пока он мешал всяким сволочам врываться в их дома и похищать дочерей. Быть черным гвардейцем неблагодарный труд. Он украдкой бросил еще один взгляд на Конора и обнаружил, что тот скрестил руки на груди и опустил подбородок на грудь. Плечи поднимались, когда он мерно дышал. Парень даже не пошевелился, когда дерево, на котором он сидел, согнулось от ветра. Там, в баре, этот человек спас мёрдоку жизнь. Даже несмотря на то, что он утверждал, будто сделал это, чтобы заставить его выполнить услугу, он все же предложил заплатить наемнику. А только что он спас тех двоих у костра и наверняка спас еще бесчисленное множество других людей. Норны сделали все от них зависящее, чтобы в этих лесах, где царило беззаконие, было кого спасать. Несмотря на зреющую в нем тьму, Конору каким-то образом удалось сохранить доброе сердце. Дерево, на котором сидел Мёрдок, закачалось, и он закрыл глаза, чтобы подавить еще один приступ тошноты, когда съеденная на ужин оленина стала рваться наружу. Он тоже слышал этих подростков, чувствовал запах дыма, но ничего не сделал. Конор отправился на помощь, а Мёрдок остался в безопасности, на дереве. В конце концов он хотел умереть от клинка, а не став чьим-то ужином. Все его нутро кричало, чтобы он не верил, что новый капитан поступит правильно. Мёрдок видел мало хороших людей, и те, кто обладал чистой душой, как правило, даже не умели как следует держать меч. Магия портила людей. Быть может, она испортит и Конора. «Что с человеком, не делая его, невозможно развратить», — говорил дед Мёрдока. «Он может лишь сам отказаться от своих принципов. Отнять силы у тебя твои ценности невозможно. От них отрекаются по собственной воле». За те годы, что они провели вместе, старик поделился множеством мудрых слов, но лишь с этим уроком Мёрдок был не согласен. Слишком многие приличные люди на его веку испортились. Каждого можно было купить. Так что Мёрдок невольно задумался, какова цена Конора. В глубине души он понимал, что уважение и чувство товарищества, которые он испытывал к этому едва знакомому парню, были сродни любви шлюхи, притворными и небесплатными. Они будут путешествовать вместе лишь до тех пор, пока Мёрдок не перестанет быть полезен, а затем Конор либо прикончит его, либо отошлёт прочь. Такое случалось уже не раз, и он прекрасно знал, не стоит рассчитывать, что на этот раз все будет иначе. Мёрдок до боли тосковал по чувству братства на поле боя, когда мужчины вместе смотрели в глаза смерти и плевали ей в лицо под звон стали и громогласный боевой клич. Черты его лица озарила широкая улыбка, когда мужчина позволил себе погрузиться в воспоминания о старых добрых временах, о побежденных злодеях, о шрамах, заработанных потом и кровью. Он склонил голову на ствол дерева, листья над головой зашелестели на ветру. Были же времена. Нет. Резко кашлянув, мужчина сел прямо. Стиснув зубы, он засунул воспоминания куда подальше. Лучше всего не скорбеть по тому, чего больше нет. Мёрдок отпил еще глоток из почти пустой фляжки, задержав ее у губ дольше, чем следовало, если он хотел приберечь пойло на потом. Рядом с Конором каждый день мог стать последним, так что не было необходимости думать наперед. В этом и смысл. Больше ничего не нужно было приберегать на потом. Как и на протяжении года с тех пор, как его вышвырнули из черной гвардии, он будет глушить мысли и чувства плотскими наслаждениями. Будет пить и бегать за юбками, пока смерть не придет за ним, чтобы отомстить за все те разы, когда он ускользал из ее хватки. Редкие моменты потворства собственным слабостям — вот все, что у него осталось.